Мечта букиниста представляет. Полный рут. Часть 1.0.0.1.0.1. Все сообщения уходили в пустоту. Группа пользователей под названием «DS» в контакт-листе полностью сидела в офлайне. Включить Sky никакой возможности не было. Инсталяха безвозвратно пропала после того, как Алиса форматнула винт со своими исходниками. У всех были отключены телефоны, наверняка поменяли номера. И не только номера. Квартира «Ворма» была продана через агентство, Новые жильцы развели руками и ничем не помогли. Лилу уже не числилась на своей прежней работе, а отец Тяпы пообещал хорошенько надрать сыну задницу при встрече, потому что тот не появлялся дома уже полгода, только звонил все это время из разных городов. Несколько раз Аринат обращался за помощью к Алисе. Та советовала успокоиться и заняться работой. Помогать ему она не собиралась. Три штуки ушли за неделю. Кто ж знал, что так получится? Костюм мозолил глаза, символизируя рухнувшую надежду и вызывая сильное раздражение бессмысленностью траты такой суммы денег. И тогда Аринат, отчаявшись найти кого-нибудь из соклановцев, залез в сеть в поисках заказа. Подпольные сайты почти не изменились за год. Были контракты, были и те, кто готов эти контракты выполнить. Хотя почти никто и не вспоминал о сталкерах, о волках, о Дарк souls Хакеры продолжали жить. Рулили новые кланы, новые ассоциации и сообщества. Пару дней, повертевшись в сети, Ренат встретил несколько старых знакомых и с их помощью нашел не очень сложный, правда и не очень дорогой, заказ. Сейчас он заново почувствовал все сложности работы в одиночку. Криминальные заказы вполне могли оказаться жесткой подставой, и страх не отпускал Рената вплоть до того момента, когда он передал заказчику диск. И только выйдя из бара, Ренат успокоился и почувствовал, как поднимается его настроение. Не из-за денег и не из-за проделанной работы, которая на самом деле была довольно пустячной. Он снова вернулся к своей жизни, он снова очутился в родной стихии, он снова чувствовал себя в движении». За ним следили. Скорее всего, с момента его встречи с заказчиком. Думая сначала, что это обыкновенные гоп-стопники, Ренат попытался объяснить, что денег нет и в квартире брать нечего, за что получил ощутимый удар в живот. Их было двое. Молодые парни, грузины. Они особо не церемонились с Ренатом. Втолкнули его внутрь квартиры, зашли следом и закрыли дверь. «Ну что делать с тобой, черномазый?» Насмешливо спросил тот, что был с пистолетом. В голосе его звучал явный акцент. Он не сильно ткнул Рената в плечо дулом и подмигнул своему сообщнику. «Черномазый!» Автоматически Ренат провел рукой по своим волосам, которые были едва темнее соломы, и покачал головой. «Парни, вы, похоже, сколько тебе заплатили, Нигер?» спросил второй, осматриваясь. В полумраке коридора их лица были плохо видны, но они, кажется, не ставили перед собой цели скрыть их. «За что?» — спросил Ренат, пытаясь понять, кто это такие. «За то, что ты у пиццерии, сайт грохнул, ламер», — пояснил второй. «Только не ври, чревато». Врать действительно не имело смысла. Эти грузины, видимо, имели достаточной информации для того, чтобы знать правду. «Двести пятьдесят!» — нехотя ответил Ренат и добавил. «Баксов!» «Глянь, Каха! Ниггер правдивый!» — второй усмехнулся. «И где наши тридцать копеек черномазы?» «В смысле?» — на этот раз Ренат действительно не понял, о чем идет речь. 30% Нигер пояснил второй. Я говорю о 30%. В сумме это составляет 75 долларов. Плюс мы катались из-за тебя. Бензин спалили, так что сотка в круговую. Это для начала. Теперь до Рената дошло. Скорее всего, заказчик был подставой, только не сетевиков, а этих ракетиров. Подобное встречалось и раньше. В роли вымогателей выступали боевые отделы других кланов, которые, если и терпели конкурентов, то только мелких и только для того, чтобы снять с них проценты. В Dark Souls поиском заказов, как правило, занимался туфет, у которого при огромных связях была еще и потрясающая интуиция. С ним осечек не бывало. Сейчас Ренат был один. И кто ему поможет? Уж не Алиса! «Это точно». «Слушайте», — Ренат решил пойти в банк «Джамбу знаете?» «Я с ним работаю». Он осекся, увидев резко изменившиеся лица своих гостей, и понял, что сказал что-то не то. Грузины переглянулись. Первый направил пистолет прямо Ренату в голову, а другой достал из кармана телефон. «Ты сейчас совершил крупную ошибку, Нигер», — задумчиво произнес он. «У нас договор с Джамбой. Он не лезет в сеть». «А мы, короче, либо косяк упорол Джамба, либо ты. Сейчас я позвоню старшим, пусть они разбираются. И если это ты ложанулся, короче, у тебя есть пять секунд, чтобы попытаться исправить ошибку». И он, пристально глядя в лицо Рената, на ощупь нажал несколько кнопок на телефоне. Ренат вспомнил последнюю встречу с Джамбой. Вспомнил, как тот сказал, «Братан, я сейчас не связываюсь с хакерами, это не мое». Тогда Ренат подумал, что это Алиса его предупредила. Вряд ли Джамба за него впишется. Дело серьезное. Помощи ждать неоткуда. Он один. И решать проблему, судя по всему, тоже придется в одиночку. «Погоди», — Ренат тяжело вздохнул. «Джамба не имеет к этому отношения». Кажется, они ожидали этого ответа. «Ты врубаешься в то, что ты сейчас сделал, придурок?» — равнодушно спросил он, убирая телефон. «Ты сейчас ложанулся и попал на штуку баксов. А теперь скажи, мы решим этот вопрос по-хорошему?» «Алиса...» «Это она. Сто процентов». «Впрочем, сейчас важно не это». Сейчас надо действительно решить этот вопрос по-хорошему, потому что если эти двое переняли методы сталкеров или волков... Блин, парни, — Ренат развел руками, — в натуре траблы с деньгами, раскладов не знал. Рукоятка пистолета врезалась ему в челюсть. Чертыхнувшись, Ренат упал на колени, хватаясь рукой за подбородок. Значит, не решим. Грузин снова целился Ренату в голову. Каха, иди глянь. Вернулся он минут через десять, ухмыляясь и держа под мышкой системный блок. Короче, черномазый вяло бросил он. «С тебя еще шесть сотен. Тебе два дня. Пойдешь к мусорам, сам сядешь за сетевое. А если ты сядешь, мы тебя в тюрьме достанем. Попробуешь подтянуть кого-нибудь, мы обоснуем, что ты не прав. Тогда будешь должен в десять раз больше. Понял?» Не дожидаясь ответа, оба грузина вышли из квартиры. Ренат просидел в прихожей еще минут двадцать. Настроение колебалось от бешенства до глубокого отчаяния. Через полчаса в приоткрытую входную дверь вошел нагулявшийся Ромеро. Недоуменно махнув хвостом, он посмотрел на хозяина, скручившегося на полу, потом переключился на два пакета из супермаркета, лежащих возле вешалки, и тут же принялся вытаскивать из них лапой вкусно пахнущие свертки. Это вывело Ринато из ступора. Прикрикнув на кота, он закрыл дверь и поплелся с пакетами на кухню. Продолжение на сайте Мечтабукиниста.рф